Противный анекдот. Хотелось бы написать что-нибудь веселенькое, да не могу. Все мои веселые мысли оттеснила одна. Не веселая, не скучная, прямо-таки, прямо какая-то ерундовая. Засела и сидит. Так иногда придет на журфикс какая-нибудь случайная дама из провинции, сидит, молчит, и всем от нее неловко. Мечется хозяйка, хочет склеить даму с другими гостями, с поэтом-футуристом, с отставным полковником, с зубоврачебной девицей, с актрисой стиле модерн. Ничего не выходит, а выгнать нельзя. Все переглядываются, разговор вянет. Сейчас все уйдут, и останется она одна. Рассядется еще удобнее и станет чай пить. Вот такова и моя мысль, разогнавшая все, что было поинтереснее. Выудила я ее из газеты, и называется она «Схимник». Сказано было приблизительно так. Монах-схимник такого-то монастыря, название забыла, убил из ревности бабу. Прочла, перечитала еще раз, потом третий. Вспомнила, как в детстве видела монаха-схимника в монастыре, куда водила меня нянька Ковсеночной. Он стоял один в уголку около плащаницы. Надет на нем была какая-то черная мантия, лицо почти совсем закрыто, торчал только клочок седой, зазеленевшей бороды, а на спине у схимника были нашиты изображения черепа и перекрещенных костей. — Нянюшка, что это такое страшное? — Схимник, милая, схимник. Таким монахом весь монастырь гордится. Он теперь до самой смерти ни с кем разговаривать не будет, каждую ночь в гробу спит, и не ест почитай ничего. Так, про свирки кусочек до водички глоточек. А в светлый праздник возьмет яблочко, благословит поцелует его и к образам положит, Вот значит и разговелся. С химником весь монастырь гордится. Я смотрела на зеленую бороду, на череп и кости старца, и крепилось, что было сил, как бы не разреветься во весь голос от страха и благоговения. Схимник такого-то монастыря из ревности убил бабу. Баба схимнику изменяла. Если какой-нибудь развязный молодой человек начинает рассказывать дурацкие анекдоты, вы можете их не слушать и уйти, а молодого человека перестать принимать. Но когда сама жизнь начинает плести ерунду, положение становится безвыходным. От нее не уйдешь и ее не выгонишь. О том схемнике с зеленой бородой и до смертным молчанием я никогда, может быть, и не вспомнила бы, но пришла жизнь, развязный молодой человек и напомнила пошлым анекдотам. И противно, и досадно, и все-таки смешно. Жизнь ужасно скверный режиссер. Посудите сами. Взять такую чудную тему «Монах-схимник убивает женщину». Ведь это потрясающая драма. Что бы сделал из такой темы любой писатель, любой драматург? Если бы это был роман, его три раза запрещала бы цензура и снова разрешала. Если бы пьеса, в обмороке выносили бы дамы из театра, а затем по ходатайству разных местных отделов, поочередно запрещали бы к постановке в Минске, в Рязани, в Костроме, в Елабуге, Казани, Астрахани, в Польше. А что сделала из этого жизнь? Помню старичка маленького. Стоит в уголку у плащаницы, худенький, старенький, душа в нем как свечка, чуть теплится, а на Пасху поцелует яичко, благословит и к образам положит и спит в гробу. Не хочется тут смеяться. Так все жутко и благоговейно. И приятно подумать, что был он тоже человеком. Слава Богу, что может из этого человека сделаться? И вдруг убил бабу из ревности. Не хочется смеяться. Противно. Но что же поделаешь, если жизнь пришла, расселась и рассказала? И что же поделаешь, если все-таки смешно?